Равнодушно ездили машины, неторопливо шли люди. В одном из них мне почудился Дичков. Я тряхнул головой и понял, что обознался. Это дело сведет с ума кого угодно. Дичков. Почему Дичков? Ведь его участие в отравлении Насти вовсе не доказано. И мотива у него нет. Мотива нет. Да он же псих. Какой там мотив? Ну, на псих он, в общем-то, и не похож. Я же его видел позавчера, но немножко странный, рассеянный. Так ведь профессорам и положено быть чудаковатыми». «Угу». Чекатила тоже на маньяка не походил. Голос сердца, голос революционного правосудия перебил во мне здравый рассудок. Чикатило тоже был просто чудаковатый, тихонький, странненький, очкастый и женатый, между прочим». Я еще раз посмотрел на часы. С момента моего звонка в квартиру Калашниковых прошло уже восемь минут, а ответа от Кати все не было. Надо было или лететь стремглав к ней домой в петровско разумовский переулок, или, или оставаться и делать свою работу, и ждать звонка. Но не торчать же тут в подъезде, а то меня самого скоро за маньяка примут. Что ж, я собирался работать, надо работать. Хотя видит Бог». Я хотел другого, немедленно увидеть Катю или хотя бы услышать ее голос. Удостовериться, что она жива. Я вышел с черной лестницы на квартирную площадку. Здесь запах Гарри был еще ощутимее. Дверь в квартиру номер 70, где до вчерашнего дня проживала Маша Маркелова, оставалась целехонькой, прямо хоть сейчас в рекламу. Наши двери, как каменная стена. На ней даже... Клеенчатая бивка не полопалась. Не заметил я следов пожара и вокруг, на стенах, да замки остались невредимыми. Видать, пожарные вместо того, чтобы мудохаться с сейфовыми запорами, предпочли действовать через окна. Благо, высота небольшая, всего до третий этаж. Монументальная дверь в 70-ю была аккуратно опечатана двумя полосками бумаги с синими круглыми оттисками». Дверь в соседнюю, 71-ю квартиру, оказалась попроще. Деревянная и без глазка. Именно здесь проживала Алина Губернская, о которой мне рассказала консьержка. Я по-хозяйски несколько раз вдавил кнопку звонка. Дверь тут же распахнулась. Никто даже не спросил, кто там. Удивительная беспечность в нынешние-то времена. Передо мной стояла барышня, лет сорока, коротеньком халатике на голое тело. Халат не мог, да и не хотел скрыть ее мощных, перезревающих прелестей. Ножки, тумбочки, бедра, корочка, могучий торс. Васильковые глаза ее, однако, смотрели на меня с живейшим, почти детским любопытством. Капитан Синилин, московский уголовный розыск, внушительно представился я. Удостоверения я, между тем, не предъявил по причине полного отсутствия такового. Будем надеяться, что гран-дама из Привратницкой, госпожа Алина Губернская из 71-й квартиры не сличат моих показаний. И не станут удивляться, каким это чудесным образом двоюродный брат с Волги, поднявшись на третий этаж, превратился в капитана милиции. А даже если и удивятся, у меня не было времени и признаться желания продолжать разыгрывать из себя окающего провинциала». «Вы, конечно, пришли за Маши», — быстро поговорила полаодетая госпожа Губернская. «Я не успела сказать «да», как она продолжила, очевидно, не слушая меня. «Я вас, извините, не приглашаю, потому что у меня здесь не очень убрано». В квартире за ее спиной действительно царил редкостный террорам. «Но я готова ответить на все ваши вопросы». «На все», — подчеркнула она. «Но вопросов мне задавать не пришлось, потому что дамочка их не очень-то и дожидалась». «Так, объясняю», — быстро сказала она. «Вас, наверное, интересует, кто был вчера здесь с Машей, да? Что они делали и прочее, да? Объясняю». «Объясняю». Было похоже в ее речи словом «паразитом». Мне решительно не хотелось слушать ее объяснений на площадке, поэтому я поступил как настоящий мужчина. Нежно взял ее за плечи и вдавил внутрь квартиры. Затем зашел сам... И захлопнул дверь. «Но ведь у меня же не убрано пролепетала дамочка с той сексуально протестующей интонацией, с какой иные женщины говорят, но ведь я же замужем». Я оторвал руки от ее плеч и даже спрятал их для верности за спину. «Хватит с меня тех потрагиваний, коими одарила меня консьержка». «Вот теперь объясняете», — сказал я очень трезвым, преувеличенно ассексуальным голосом.